Римская национальная галерея. Рим называют древним и вечным городом. Его тысячелетние памятники справедливо считаются достоянием всего человечества. Чтобы увидеть их, в Рим ежегодно приезжают миллионы людей со всех концов планеты, а также для того, чтобы увидеть знаменитые произведения искусства, собранные в его богатейших музеях. Одним из них является Римская национальная галерея. Она разместилась в двух зданиях, одним из которых является палаццо Барберини. В 1625 году римский папа Урбан V из семьи Барберини купил у герцога Сфорца, Дворец для своих племянников, и сразу же началась перестройка этого дворца. Старый план здания был сохранен, а для нового строительства использовали камни и мрамор из разрушаемого колизея. Во внутренней отделке дворца большое участие принимал известный художник Пьетро Докартона. До сих пор во дворце Барберини сохранялась его прославленная роспись плафона главного зала, где в сложных, полных безудержной фантазии картинах переплелись христианские и мифологические аллегории. Потолки других залов дворца тоже были покрыты росписью, а стены их украшены гобеленами. Гобелены эти выпускались фабрикой, которая находилась в соседнем здании и была основана в 1635 году одним из племянников папы, кардиналом Франческо Барберини. Он же собрал и богатейшую библиотеку, в которой среди бесценных рукописей и манускриптов хранились столь же бесценные письма виднейших людей того времени и предыдущих эпох. В 1902 году эта библиотека была передана в Ватикан, а сам дворец в 1930 году приобрело итальянское государство. Вскоре его второй этаж со знаменитыми росписями Пьетро де Картона был отдан под Национальную галерею. Художественные собрания галереи возникли из слияния нескольких крупных частных коллекций, а в основу ее еще в XVIII веке заложил кардинал Неро Карсини, старинный дворец которого являлся второй частью Римской национальной галереи. Свой дворец кардинал купил в 1737 году и сразу же повелел известному архитектору Фердинанда Фуга, передать его. Для убранства залов и комнат нового дворца по приказу кардинала приобретались самые лучшие произведения изобразительного и прикладного искусства, и уже к 1740 году коллекция Корсини насчитывала 600 полотен. Почти через полтора столетия князья Тамаза и Андрео Корсини продали свой дворец государству, А ценную коллекцию картин подарили ему. Во дворце были размещены академии Деи и коллекция произведений живописи и скульптуры. Затем эта коллекция пополнилась собранием герцога Торлоне, а потом сюда же поступили 187 картин из галереи Дель Монте де Пьета. А вот таким путем в палаццо Корсини и собрались несколько больших коллекций, поэтому сразу же стал вопрос об их объединении в одно собрание. И в 1895 году была образована Национальная галерея античного искусства, которая сразу же стала пополняться за счет покупок и подарков от частных лиц. В Палаццо Барберини сейчас находится собрание картин до XVII века, а в Палаццо Корсини экспонируется Более поздняя живопись. Несмотря на то, что в палаце Карсини были сделаны большие переделки, многие картины очень трудно рассмотреть, различить и восхититься ими, так как расположены они на почти головокружительной высоте. В зале, посвященном творчеству художников школы Караваджо, картины почти касаются потолка. Подобное размещение очень мешает посетителям видеть полотна под тем углом освещения, о котором мечтали художники, создавая свои произведения. И все же Национальная галерея раскрывает перед посетителями такие сокровища, что все мелкие неудобства не идут в счет. И одним из таких шедевров является знаменитая картина Тициана «Венера и Адонис», написанная в 1554 году по заказу «Короля» Карла V. Картина это имела такой ошеломляющий успех, что художник повторял этот сюжет с небольшими вариациями несколько раз. В Римской национальной галерее как раз и хранится один из таких вариантов. Сюжет для картины Тициан взял из античной мифологии. Обращаясь к теме любви Венеры и Адониса, Тициан по-своему разрабатывает этот мотив – вводит в полотно драматический мотив переживания, что было характерно для поздних творений великого мастера. Венера изображена в тот момент, когда она старается удержать в своих объятиях Адониса, стремящегося на зов охотничьего рога. От резкого движения богини опрокинулся золотой сосуд. Из волос ее выбилась нитка драгоценного жемчуга. Общее настроение картины тревожное, ему созвучен взволнованный пейзаж с темными деревьями, неясным очертанием холмов, небом, покрытым тяжелыми облаками, через которые едва струится неровный солнечный свет. Картина происходит из собрания шведской королевы Христины. После ее смерти в 1689 году она побывала в нескольких коллекциях, а потом была приобретена герцогом Тарлония и подарено им государству. Инторетто представлен в Национальной галерее картиной «Христос и грешница», проникнутой состоянием тревожной напряженности. В ней изображен момент, когда Христос в ответ на обвинение женщины в грехопадении предлагает бросить в нее камень. Изображая евангельский сюжет, Тинторетта интересуется не столько самим событием, сколько состоянием людской толпы, охватившим ее после слов Иисуса Христа. Тревога, охватившая людей, наполняет и природу. Несмотря на то, что действие разворачивается под гигантским портиком, впечатление у зрителя складывается такое, будто оно происходит в бескрайнем пространстве. Этому способствует виднеющееся в разлете гигантских арок море, сливающееся с простором неба, по которому плывут свинцовые тучи. Для увеличения экспрессии Тинторетто использует прием удлинения человеческих фигур, свойственный маньеризму. Такой же прием используют на своих полотнах Эль Греко. Грек по происхождению он родился на Крите, И здесь же, по-видимому, учился у местных иконописцев. После 1560 года он уехал в Венецию, а потом перебрался в Испанию. Здесь он поселяется сначала при дворе короля Филиппа II, но, не признанный королем и его двором, переезжает в Толедо, старую столицу Испании. В конце 1596 года Эль-Грека получил заказ на три больших полотна для алтаря школы обутых августинцев Донни Марии Арагонской в Мадриде, благовещение, поклонение пастухов и крещение Христа. Впоследствии все три картины оказались разбросанными по разным музеям, и в Римской национальной галерее сейчас находятся две из них – поклонение пастухов и крещение Христа. По предположениям некоторых искусствоведов, они являются повторением алтарных картин или эскизов к ним. Действие евангельского сюжета картины «Поклонение пастухов» разворачивается на фоне местности с фантастическими руинами. Своды разрушенного здания, как бы колеблемые ветром, взметнулись вверх, и в проеме развалин показалось темное небо с вспышками зарниц. Само действие поклонения пастухов младенцу Христу происходит на переднем плане картины. Главное значение Эль Грека придает цвету. Сочетание ярко-розового платья Мадонны с лимонно-желтой рубашкой стоящего рядом пастуха, ультрамариновой одеждой ангела и холодным цветом зеленого платья другого пастуха создает необычную гамму цветовых оттенков. Краски то как бы гаснут, то вновь вспыхивают ярким светом и достигают наибольшей интенсивности свечения в простынях, на которых лежит божественный младенец и который излучает вокруг него серебристое сияние. Действие полотна «Крещение Христа» происходит как бы в потустороннем мире. Вверху, залитый ярким потоком солнечного света в окружении ангелов, восседает Бог, а на переднем плане, внизу картины, происходит обряд крещения. Рядом с коленопреклоненным Христом изображена непропорционально маленькая фигурка ангела, поддерживающая над головой Спасителя одежды. Эль-Грека прибегает здесь к своему излюбленному приему сочетание разномасштабных фигур. Весь образный строй картины с ярко выраженной резкой деформацией человеческих фигур и необыкновенной сочностью ярких, как бы светящихся красок, достигает на полотне своей предельной выразительности.